Глава 4. Огонь достиг на Ментанской дороге и с переменой ветра опять вернулся к Тибру, окружил Капитолий и, уничтожая по дороге все, что уцелело раньше, снова подошел к Палатину. Тигелин, сосредоточив в одном месте все силы притарианцев, слал гонца за гонцом к приближавшемуся Цезарю, заверяя, что тот ничего не потеряет из величия картины, какую представляет пожар, усилившийся к этому времени». Но Цезарь хотел приехать непременно ночью, чтобы лучше насытиться картиной гибнущего города. Поэтому он остановился в окрестностях Аква-Альбана и, призвав в свой шатер трагика Алитура, разучивал с его помощью жесты, позу, выражение лица, какой он должен принять, увидев пылающий Рим. Они долго спорили о том, следует ли при словах о святой город, который казался долговечнее Иды, протянуть обе руки вперед. Или в одной руке держать кефару и опустить ее вниз вдоль тела, а другую поднять вверх? Этот вопрос казался ему в настоящее время самым важным. Собираясь выступить в поход с наступлением сумерек, он советовался также с Петронием не включители в стихотворение, посвященное катастрофе, нескольких великолепных кощунств по адресу богов? И не будут ли они вполне естественны и художественно правдивы в устах человека, который очутился в подобном положении и теряет родину? В около полуночи вместе со всем своим пышным двором, состоявшим из множества патрициев, сенаторов, военачальников, вольноотпущенников, рабов, женщин и детей, Нерон приблизился к стенам города. 16 тысяч претарианцев в боевом порядке выстроились вдоль пути и наблюдали за тишиной и порядком во время проезда Цезаря, причем возмущенный народ был оттеснен на значительное расстояние. Чернь ругалась, проклинала, свистела и кричала при виде Цезаря, но не решалась напасть на него. Во многих местах ему даже рукоплескала чернь, которая, ничем не обладая, ничего не потеряла во время пожара и теперь надеялась на более щедрые, чем обычно, подачки надеялись получить много хлеба, масла, одежды и денег. Но проклятия, свисты, рукоплескания по распоряжению Тигелина были заглушены ревом военных рожков. Подъехав к Костийским воротам, Нерон остановился на минуту и сказал «Бездомный владыка бездомного народа! Где я склоню на нынешнюю ночь свою несчастную голову?» Затем он взошел по устроенной ради этого лестнице на Апиев-Акведук. За ним следовали августианцы и хор певцов, несущих кефары, лютни и другие музыкальные инструменты. Все затаили дыхание, ожидая, что Цезарь произнесет какие-нибудь великие слова, которые ради безопасности следовало хорошо запомнить. Но он стоял торжественный и немой, в пурпуровом плаще, с золотым лавровым венком на голове, и смотрел на бесновавшуюся огненную стихию – Когда Терпнос подал ему золотую кефару, он поднял глаза к небу, словно ожидая вдохновения. Народ издали смотрел на Цезаря, облитого багровым заревом. Перед ним извивались змеи огня и пылали римские святыни. Храм Геркулеса, построенный Эвандром, храм Юпитера-Статора, храм Луны, возведенной еще при Сервии Тулии, и дом Нумы Помпилия, и капище Весты с пенатами римского народа. В языках пламени виден был Капитолий, пылала прошлое и душа Рима. А он, Цезарь, стоял с лирой в руке, с лицом трагического актера и с мыслью неогибнущей о отчизне, а о своей позе и патетических выражениях, при помощи которых он мог бы лучше передать величие и несчастье вызвать наибольшее удивление и получить горячее рукоплескания. Он ненавидел этот город, ненавидел его граждан, любил лишь свои песни и стихи, поэтому он рад был в душе, что наконец увидел воочию трагедию, похожую на ту, описанием которой он был занят. Стихотворец чувствовал себя счастливым, декламатор вдохновленным, искатель впечатлений упивался ужасным зрелищем, И он с радостью думал, что даже гибель Трои была ничем в сравнении с гибелью этого огромного города. Чего еще желать? Вот он, Рим, владыка мира, пылает. А цезарь стоит с золотой лирой в руках, озаренный багровым пожаром, вызывающий изумление, поэтичный. Где-то внизу во мраке метется и ропщет народ, пусть ропщет. Пройдут века, пройдут тысячелетия, а люди будут помнить и славить поэта, который в памятную ночь пел «Гибель и пожар Трои», что в сравнении с ним Гомер, даже сам Аполлон с его разбитой кефарой. Он поднял руку, ударил по струнам и запел. Это были слова Приама «Гнездо отцов моих, родная колыбель». Его голос на открытом воздухе при гуле пожара и при далеком ропоте возмущенной толпы казался жалким, слабым, дрожащим, а звук аккомпанемента похож был на жужжанье мухи. Но сенаторы и августианцы, находившиеся на акведуке вместе с Цезарем, склонили головы, внимая в безмолвном восторге. Он долго пел, настраивая себя на жалобный тон. Когда он останавливался, чтобы передохнуть, певцов повторял последний стих. Потом Нерон, заученным под руководством молитуры жестом, сбрасывал с плеча мантию трагического актера и продолжал петь. Окончив приготовленную заранее песню, он стал импровизировать, подбирая изысканные сравнения, чтобы передать трагизм, развернувшиеся перед ним картины. Лицо его изменилось. Правда, его не взволновала гибель родного города, Но он наслаждался и растрогался собственным пафосом до такой степени, что, выронив вдруг золотую лиру, завернулся в плащ и застыл в позе одного из сыновей Необеи, которые украшали двор на палатине. После недолгого молчания раздался взрыв рукоплесканий. Но издали был слышен рев возмущенной толпы. Теперь никто больше не сомневался, что именно Цезарь велел сжечь город, чтобы устроить для себя интересное зрелище и петь свои песни. Нерон, услышав вой многотысячной толпы, обратился к августианцам с печальной улыбкой человека, которого незаслуженно обидели, и сказал, «Вот как кавериты ценят меня и поэзию!» «Негодяи!» — воскликнул Ватиний. «Прикажи, государь, и претарианцы ударят по ним!» Нерон обратился к Тегелину. «Могу ли я рассчитывать на верность солдат?»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 И он стал подыскивать выражения, которые красочнее представили бы опасность минуты. Но, увидев вокруг бледные лица и тревожные взгляды, заволновался сам. «Дайте мне темный плащ с капюшоном!» — воскликнул он. «Неужели дело может дойти до столкновения?» «Государь!» — ответил беспокойным голосом Тигелин. «Я сделал все, что мог, но опасность действительно велика. Скажи, государь, несколько слов народу и пообещай ему что-нибудь!»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 Он спокойно сошел вниз, а те, кого он позвал с собой, следовали за ним не без колебания, но несколько ободренные его спокойствием. Петроний, остановившись у лестницы, велел подать себе белого коня, и, сев на него, поехал в сопровождение сенаторов сквозь ряды претарианских войск к черной воющей толпе, безоружной, с тонкой тростью из слоновой кости в руке, на которую он обыкновенно опирался. Он направил коня прямо на толпу. Вокруг при свете пожара видны были угрожающе протянутые руки, вооруженные чем попало, горящие глаза, потные лица и рычащие, покрытые пеной бешенства рты. Бешеные волны окружали Петрония и его спутников, а дальше виднелось поистине море голов, переливающееся, кипящее, страшное реки усилились и перешли в сверхчеловеческий рев. Колья, вилы, даже мечи мелькали вокруг Петрония. Пищные руки протягивались к нему и к узде его коня. Но он въезжал все глубже в толпу. Холодный, равнодушный, презрительный. Иногда он ударял своей тростью наиболее наглых по голове, словно прокладывал себе дорогу в обыкновенной толпе. И это его уверенность. Это спокойствие изумляли разнузданную чернь. Наконец его узнали, и многочисленные голоса стали окликать его. «Петроний! Арбитр Элегантиарум! Петроний! Петроний!» загудело со всех сторон. По мере того, как повторялось это имя, лица становились менее грозными, крики менее бешеными, потому что этот изысканный Патриций, хотя он никогда не добивался расположения толпы, был ее любимцем.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 Ближайшие передавали дальше его слова. То здесь, то там раздавались крики, гневные или успокоительные, которые слились, наконец, в один мощный и властный гул. «Панэ мэтцерценсес! хлеба и зрелищ!» Петроний завернулся в тогу и некоторое время оставался неподвижным, в своей белой одежде похожей на статую. Крик усиливался.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 «Они снова обожествляют тебя и засохшими губами выкрикивают с благодарностью твое имя». «О боги, как неприятно пахнет простой народ!» «Претарианцы были готовы!» — воскликнул Тигелин. «И «Если бы ты не успокоил их, крикуны быстро успокоились бы навеки!» «Жаль, Оцезарь, что ты не позволил мне употребить силу!» Петроний посмотрел на говорившего, пожал плечами и сказал, «Это еще не упущено!»